После спящей Данилов мог поднимать гири, а после Настасья лишь опускал голову под струю холодной воды. И Настасью-то он любил. Это была музыка нервная, высокая, как диалог Достоевского с пронзительным смешением голосов, с точными по звуку и по мелодии, ответами на движение душ, страдающих на сцене, или не ответами, а наоборот, предвосхищениями этих движений душ.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 видно чесноков робел сбивался со счета и боялся как бы ошибкой не вызвать гневных или язвительных слов дирижера от того его смычок летал не достигая струн чесноков понимал что данилов не мог не заметить его хитрости смущался отводил глаза данилов уловил мгновение и естественно не прерывая в уме счета шепнул ему не расстраивайтесь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 Могли появиться известные Данилову личности. В обычные мгновения по условиям договора путь сюда им был заказан. Сейчас же в квартире Данилова произошло знакомое ему сотрясение воздуха, предвещавшее обычно сладкие мгновения удовольствий. Все завертелось, запрыгало. Мебель, посуда, книги, в их числе и философские, документы Данилова — страховые листки, связанные с альпом Альбани, все было вовлечено в сумасшедшее вращение с нарастающим свистящим звуком и оранжевым свечением. Потом что-то грохнуло, зазвенело, все вернулось на свои места, и на письменном столе Даниловы возникла демоническая женщина Анастасия в «Смоленских кровей»,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 А вот ведь и Кармадона к нему прислали на отдых, и Валентин Сергеевич исчез. Может, и вправду произошло нечто. Скажем, подействовала искупительная жертва Химеку. Данилов взбодрился. Он уже верил в Химеку и в облегчение своей судьбы. Ему показалось даже, что в комнате его запахло анимонами из нежных рук Химеку. Вот вернется Кармадон... Я с ним поговорю при случае насчет времени, чем... И Валентина Сергеевича в благодушие рассуждал Данилов. Вдруг Альт объявится ну, сам собой. А что Анастасия грозила? Так это она в сердцах...